Глава 10 Кира Офис, в котором работала Женя, мне очень понравился Высокое здание, по виду напоминающее самый настоящий небоскреб Который я только в фильмах видела Внутри красиво и прохладно Самое то, когда на улице жара Отдельным впечатлением оказался лифт На котором мы поднялись аж на целый п я т д ц а т ы й этаж В моем городе не было зданий выше пяти этажей Так что на такой высоте я оказалась впервые. «Располагайся», — кивнула мне Евгения, когда мы вошли в ее кабинет, со вкусом обставленный и даже уютный. «Хочешь чего-нибудь? Давай с тобой холодного кофе попьем». «Нет, мне лучше чай», — отозвалась я. «Зеленый, можно?» «Холодный или горячий?» «А какой есть?» «Ну, всякие есть», — рассмеялась она. «Ты не стесняйся, сразу говори, чего хочешь». «Так». «Что у нас по твоему трудоустройству? Есть вакансия оператора аттракциона. Работа несложная. Главное — технику безопасности соблюдать». «Мне подойдет», — кивнула я. По правде говоря, я была согласна на любой вариант из тех, что мне могли здесь предложить. Очень уж хотелось наконец то начать работать и зарабатывать. Вчера, пока осваивалась в квартире Ликиной родственницы, И даже ночью, когда никак не могла уснуть, все думала о тех переменах, которые случились в моей жизни. Теперь мне не придется все лето сидеть дома. А еще я помогу маме. Это первый шаг к тому, чтобы стать самостоятельной. У меня нет щедрого отчима, как у подруги, и обеспеченных родственников. Так что рассчитывать могу только на себя. Угу. Значит, оформляю. Сейчас подпишешь договор, а выйти можешь уже завтра. Как раз с другими новенькими. Когда Женя положила передо мной только что отпечатанный, еще теплый после принтера лист, я с изумлением уставилась на сумму, которая была там обозначена. — Это моя зарплата? — Ну да, а что? — Маловато, конечно, но, поверь, для студентки... — По нашим меркам очень даже приличная! — воскликнула я. Моей благодарности не было предела. — Спасибо. — Да ты что? — собеседница, казалось, даже растерялась от моих слов. — Если бы н е ты, н е Лика, я бы про эту вакансию даже не узнала, а у себя едва ли бы что-нибудь подвернулось. Там даже продавщицей устроиться сложно, — выпалила я. — Где мне подписать? — Вот тут. Женя перегнулась через стол и поставила галочку. — Ну, удачи тебе. Потом мы с ней пили зеленый чай. Она холодная, я горячий. Набравшись смелости, я подошла к окну, занимавшему чуть ли не всю стену, Вид на город оказался просто великолепный, а от высоты даже немного закружилась голова. «Хочешь вечером погулять сходим?» — предложила мне Евгения. «Ты ведь редко бываешь здесь, я угадала? Билеты на автобус все дорожают, да и родни у тебя тут нет». «Да», — вздохнула я. «Когда-то я мечтала учиться не в нашем местном небольшом колледже, а в университете большого города, но не сложилось». «Если бы поступила, сейчас была бы о д н о из тех девушек, что каждый день ходят по здешним улицам, бывают в разнообразных городских кафе и в том самом парке развлечений, где мне предстояло работать». «Значит, идем гулять!» Кирилл «Последний день перед выходом на работу». Я вспомнил об этом с самого утра, топая в душ, и настроение тут же испортилось. До последнего надеялся, что отец все-таки передумает, даст отмашку. А из договора, подписанного вчера в офисе, я сделаю самолетик и запущу его с балкона. На черт а с два старший Загорский собирался передумывать. Пока пил утренний кофе, я вспомнил, что никому даже еще не позвонил и не сообщил, что вернулся в город. Может, оно и к лучшему. Я ведь не собирался рассказывать своим знакомым о том, что мне придется работать на отца, причем даже не в офисе, на правах сына самого главного начальника, а наравне с обычными студентами. Узнают, засмеют. Главное, чтобы никого из них не занесло в этот парк гореть ему синим пламенем. Но едва ли. Мои приятели редко проводят целое лето в городе, когда в мире столько всего интересного. Да и парки не для них, вот ночные клубы — другое дело». Чтобы случайно не встретиться ни с кем из знакомых, вечером я не пошел ни в одно из мест, где имелась такая возможность. Но и тупо сидеть дома перед телеком тоже не хотелось. Так совсем мхом покроюсь. Поэтому все-таки вышел. Прогулялся по набережной и свернул в какое-то кафе, чтобы поужинать там. Домработница так и не явилась. Мирослав сказал, что она, видите ли, в отпуске и на даче. «А мне чем питаться, воздухом, что ли?» Я сделал заказ и, пока ждал, лениво обводил взглядом не слишком большой зал. Было скучно. Вон та девчонка вроде ничего и сидит одна. Может, пригласить ее составить мне компанию? Я уже почти собрался это сделать, когда, впуская не спадавшую даже вечером жару, открылась дверь и появились они. Те, кого я никак не ожидал увидеть, да еще вместе». Там бой из отдела кадров. Сейчас она была одета в джинсовые шорты с бахромой и свободную майку. А с ней, я глазам своим не поверил, пришла Кира, та самая из самолета. Сегодня она выглядела немного иначе, с красиво уложенными волосами, улыбающаяся. Пышная юбка открывала стройные ножки». Я вспомнил, чем закончилась наша первая встреча и прикрылся папкой с меню».